мед от спустя, они вчетвером уже слушали признание убийцы. Рэтлис сидел у диктофона и поглядывал на него с обоченной серьёзтой, видно опасался, как бы это устройство сейчас в ответственный момент не сломалось. Джейн Доуглиш расположилась в своём всегдашнем кресле слева от камина, неподвижная, руки сложена на коленях, будто слушает пластинку. Лоэтэм в картинной позе у камина, одну руку свесив с каминной доски, заментованную голубую, откинув на серую каменную стену. Ну просто бывшая театральная знаменитость перед фотоаппаратом, подумалось, долго лишу. Сам он сидел во втором кресле с подносом на коленях, старательно поддевая на вилку маленькие кубики тосты, специально приготовленные тётей, и поднимая в обеих забинтованных ладонях благонечиствительный горячий дымящуюся кружку с кофе. В обращённом к ним голосе погибшей девушки не слышалось обычного неприятного самоуничижения. Он звучал чётко, уверенно, спокойно. деш изредка на миг прорывались нотки какого-то восторга и сразу же подавлялись то была песня её торжества и однако она вела свой жуткий рассказ с уверенностью и бесстрастием радиодикторши читающей вечернюю сказку для малышей я уже в четвёртый раз диктую своё признание в четвёртый, но не последний одну и ту же плёнку можно использовать снова и снова и вносить исправления это ещё не окончательный вариант как говорил морис сетен продеясна своими жалкими книжонками, как будто они вообще стоили труда, как будто не всё равно какое слово он в конце концов выберет. И больше счастья это было моё слово, которое я ему так неназойливо из-под вольно шепчу, чтобы он, не дай бог, не понял, что это звучит человеческий голос. Он и за человек-то меня не считал. Я была у него просто машиной для стенографирования и перепечатки, для штопки его одежды, мытья посуды, даже иногда для готовки пищи. Нешинная дёрная машина. Я ведь не могу ходить. Но ему от этого было только проще. Он относился ко мне как к бесполому существу. Мало того, что я не как женщина, это-то ясно, но я вообще была для него существо не женского пола. Меня можно было допоздна задержать за работой, оставить ночевать, вынудить пользоваться его ванной. Никто не посмотрит в косы. Никто и не косился. Никому и дела не было. А что такого? Невозможно же вообразить, что кого-то потянет ко мне прикоснуться. Так что он был со мной в полной безопасности. Я с ним видел Бог тоже. Ему бы показалось смешно, скажу я ему, что я была бы ему хорошей женой. Да нет, не смешно, а противно. Всё равно как взять жёну слабоумную или животное. Почему родство отталкивает? Ведь он не один так ко мне относился. То же выражение я видела и на других лицах. Например, у Адама Догглиша. Почему я называю его? Потому что он видеть меня не может. Он как бы говорит: "Я люблю, чтобы женщины были красивые и грациозные, а тебя мне жаль, но ты мне противна". Её и самой себе противная, суперинтендант. Противна самой себе. Ну не к чему тратить плёнку на предисловия. Предыдущие мои признания все были слишком многословны, плохо скомпонованы, к концу даже скучны. Но будет ещё всё время выправить, довести текст до совершенства, и я смогу слушать плёнку снова и снова сколько захочу, всю жизнь и каждый раз испытывать острое чувство удовлетворения. А может быть, я её в конце концов сотру. Но потом, не сейчас. Может быть, никогда. Неплохая мысль оставить её потомком. Единственный недостаток тщательно продуманного и безупречно осуществлённого убийства в том, что его некому ценить по достоинству. А всё-таки одно утешение путеребяческое, что моё имя там мелькает в газетных заголовках после того, как я умру. Замысел был, конечно, сложный, но это только приятно. Вообще говоря, ничего нет трудного в том, чтобы убить человека. Каждый год это проделывают сотни людей, и ненадолго прославившиеся оказываются забытыми, как вчерашние новости. Я могла бы убить Мориса Сэтэна, когда мне вздумается, тем более после того, как мне в руки попали 5 г белого мышьяка. Он унёс их из музея Склобемертвецов, подменив соды в склянке. Он тогда писал смерть в кухонном горшке. Бездеда Морис был просто помешан на достоверности. Даже об отравлении мышаком не мог написать без того, чтобы не подержать это вещество в руках, понюхать его, убедиться, как быстро оно растворяется, ощутить волнение игры со смертью. Эта его страсть к реалистическим подробностям, к знакомству с предметом на собственном опыте занимала в моём замысле центральное место. Именно она привела его, обречённого на гибель, к Лили Кумпс в карточный клуб и прямо в руки убийцы.